Глава 15 Над Ютангом. Олег и Инсен летели в реактивном полусфероиде над Ютангом, главным хребтом Аэрии. Инсен со своими помощниками из Института искусственного климата, так мысленно называли советские астронавты научное учреждение Аэров, возглавляемое этим ученым, приступил к новой серии опытов в верхних слоях атмосферы. Ученые Аэрии стремились уменьшить толщину облачного слоя над континентом и образовать гигантские окна над крупнейшими городами страны. Врачи были убеждены, что периодическое освещение прямыми солнечными лучами населенных пунктов благотворно скажется на здоровье их жителей. Перед сегодняшним полетом Олег посетил ряд лабораторий АОНА и убедился, что аэры добились значительных успехов в управлении атмосферными процессами. Наиболее оптимистически настроенные ученые поговаривали даже о радикальном изменении направления некоторых мощных воздушных течений и регулировании силы восходящих токов. Они хотели управлять движением туч, предупреждать возникновение пылевых бурь, создавать непреодолимые преграды на пути разрушительных ураганов. Лабораторные исследования подтвердили правильность теоретических предпосылок этих грандиозных проектов. Это окрылило ученых. Опираясь на результаты своих изысканий, они решили провести опыты в природных условиях, рассеивая облака или вызывая осадки над значительными площадями. Полусфера летела на большой высоте, температура наружного воздуха понизилась до минус двадцати градусов. Давление не превышало одной десятой атмосферы. Поверхность планеты была не видна. За окнами клубились облачные массы, пронизываемые восходящими токами. Только что полусфера пересекла мощное высотное течение, направленное от полюса к экватору. И теперь, замедлив свою скорость, двигалась близ его границы. Течение, шедшее над Ютангом, разветвлялось, как недавно убедились ученые, на два рукава у южной конечности хребта. Это меридиальное течение инцент предполагал использовать при распылении химического препарата, способствующего рассеянию туч. Течение можно было уподобить воздушной реке. Подобно тому, как вода увлекает кустью реки древесные опилки, так и воздушный поток унесет с собой легкие частицы препарата. Частички, несомненно, вступят в реакцию с водными парами в зонах с положительной температурой и кристалликами льда там, где температура воздуха ниже нуля. И в том и в другом случае произойдет выпадение атмосферных осадков, тучи рассеются, лучи солнца, пронизав легкие облака, позолотят селения, сады, поля. Тучи сомкнутся не сразу, при реакции выделяется тепло. Часть влаги перейдет из твердого или капельно-жидкого состояния в газообразное. Воздух нагреется, и относительная влажность его уменьшится. К таким выводам ученые Аэрии пришли на основании теоретических расчетов и лабораторных опытов. Сегодня Олег воочию убедился, что надежды, возлагаемые на аппарат, оправдались. Облака разбегались от полусферы, словно мыльная пена. Казалось, их расталкивает какая-то мощная сила. Просвет ширился на глазах, позади полусферы образовалось глубокое ущелье с зыбкими и темно-серыми берегами. Над материком текла голубая река, и из-за облачной выси на дно ее скользнули лучи солнца. Внизу все искрилось и переливалось, клубившийся туман раступился, стали видны снежные вершины и обледенелые утесы, извилистые долины и плоские плато, одиночные пики, сверкающие так, будто были откованы из какого-то светлого металла, и каменистые осыпи, изборожденные извилинами, следами разрушительных камнепадов. Эффект был поразительный. Облака редели, таяли, обесцвечивались. Олег уже хотел поздравить Инсена с успехом, но выражение лица ученого внезапно стало озабоченным. Прищурившись, он впился темными глазами в шкалу одного из приборов на пульте управления. Стрелка этого прибора, бывшая до сих пор неподвижной, вздрогнула и поползла влево. И чем больше она отклонялась от нулевого деления шкалы, тем более мрачнело лицо Инсена. В полусфере грозила опасность. Прибор сигнализировал о ее нарастании. «Что случилось?» – спросил Олег. «Мы попали в зону ионосферных токов», – ответил Инсен, лихорадочно нажимая кнопки и поворачивая рычажки. Полусфера качнулась. Пол кабины принял наклонное положение. Олег инстинктивно схватился обеими руками за подлокотники кресла. Точно этим можно было приостановить падение. Если двигатели выйдут из строя, полусфера камнем рухнет на обледенелые скалы. Бессильный помочь Инсену Олег не сводил глаза со шкалы. Стрелка то замирала, то немного смещалась вправо, то снова удалялась от нулевого деления. Шла напряженная борьба двух начал. Инсен пытался вывести полусферу из зоны ионосферных токов, а электромагнитное поле их, пронизанное невидимыми завихрениями, втягивало летательный аппарат так же, как смерч песок, птиц мелких четвероногих, а водоворот лодки. Полусфера раскачивалась и сотрясалась, теряя постепенно высоту. Движения ее стали судорожные. То она планировала наискось куда-то перемещаясь, на мгновение останавливалась, то ненадолго взмывала вверх. Некоторое время спустя обитатели гор стали свидетелями странного зрелища. Плотные тучи, клубившиеся над ущельем, пронзило округлое тело, оставляющее позади себя светящийся след. На излете тело прорезало снежный вал и, подпрыгивая, покатилось по косогору. Вдогонку за ним помчались снежная пыль и обледенелые камни. У края ущелья путь телу переградил высокий сугроб, похожий на волну белой пены. Здесь тело на мгновение задержалось, как будто увязнув в рыхлом снегу. Потом поползло по скату и скользнуло вниз. Вслед за ним устремилась снежная лавина. Над ущельем взметнулась ледяная пыль. Раскатистый грохот прокатился над утесами и замер вдали.